Глава 860. Битва в Центральном мире. Это было единственное слово, произнесенное относительно тихо, но с таким же успехом оно могло быть громким проклятием в ушах Ли Фанхая. Это был особый душевный навык, который воздействовал на самые глубины души человека, техника закрепления души. Это был первый раз, когда Бай Юньфэй использовал навык души, да еще и на поздней стадии короля душ в придачу. Благодаря режиму берсерка Бай Юньфэй теперь был так же силен, как король душ на поздней стадии. Это было невероятно само по себе, но в этом был небольшой изъян. Бай Юньфэй был силен, учитывая его силу и силу души из-за режима Берсерка, но сила его собственной души была не того же уровня. По сравнению с Ли Фанхаем, который был примерно на 20 лет старше его, как короля душ поздней стадии, душа бай Юньфэя была просто слабее. Однако было что-то, что помогло Бай Юньфэю, когда он использовал технику закрепления души. Впервые с тех пор, как он использовал его, шарф Стражи души» издавал слабую пульсацию энергии, исходящую от него. Раньше Бай Юньфэй использовал дополнительный эффект браслета-оберега для атаки псевдодуши, а шарф «Стража души» обычно помогал в его силе, хотя и с трудом. Никогда у шарфа «Стража душ» не было такой реакции на атаку души. Плюс 12 – дополнительный эффект шарфа «Стражи души». На 200% увеличивается количество атак, основанных на духе. Резкое увеличение силы, подобное этому, было выдающимся, и это привело к большой удаче для Бай Юньфея. Теперь душа Бай-Юньфея была достаточно сильна, чтобы сравниться с Ли Фанхаем, и таким образом его техника закрепления души смогла пробиться сквозь ментальную защиту Ли Фанхая. Кроме того, у Бай-Юньфея был еще один фактор, который привел его к большому успеху выбор времени. Он активировал технику закрепления души в нужное время, когда Ли Фан Хай все еще удивлялся своей новой силе. Это было примерно в тот момент, когда Ли Фан Хай телепортировался на сцену и когда он был поражен техникой закрепления души, но после этого момента был полностью ошеломлен. Он стоял прямо по стойке смирно. Прозрачный пузырь покрыл все его телом мгновение спустя, как капсула, прежде чем он тоже растворился в воздухе, как и Гуйвей. глаза Бай Юньфэя вспыхнули светом, когда он поднял руку в воздух. Сяуцы, Иду, Сяоцы защебетал в ответ. Спикируя вниз, его глаза встретились с Бай Юньфэем, прежде чем они оба растворились в воздухе. Слева от того места, где стоял Бай Юньфэй, теперь был просто маленький черный камень. Прежде чем он смог упасть с небес, Лонг Лан ухватился за камень, прежде чем отступить вместе с мастифом вечной мерзлоты, чтобы быть готовым ко всему остальному. В пределах основного мира. Где-то в центральном мире Ли Фанхай вывалился из пустого пространства и упал на землю. Его тело задрожало один раз, когда техника закрепления души закончилась, позволив Ли Фанхаю снова полностью контролировать свое тело. Самое первое, что он сделал, как только восстановил контроль, это воздвиг барьер из черной энергии вокруг своей персоны. Это была защитная мера, которая позволила бы ему некоторое время осмотреть местность. К его немедленному шоку это место было совсем не похоже на то, где он был раньше. «Иллюзия?» Мысль о том, что он застрял в иллюзии, была самым первым, что пришло ему в голову. Но когда черная энергия вокруг него, казалось, ничего не регистрировала, он дважды подумал об этом. «Это не иллюзия?» «Тогда это место...» Его глаза внезапно остановились на единственном человеке и птице, стоявших чуть меньше, чем в километре от него. Ба Юньфэй! Глаза Ли Фанхая мгновенно сузились при этом зрелище. Как только он увидел этого человека, его правая рука взлетела, чтобы выстрелить в него черной вспышкой энергии. А? Черная вспышка энергии даже не успела пролететь далеко, как Ли Фэн Хай слегка вздрогнул. Сбитый с толку, он уставился на засов, не зная, что с ним делать. Заряд энергии, который он послал, был едва ли толще руки новорожденного ребенка, едва ли так же быстр, как обычно. Он мог сказать, что эта атака была не такой сильной, на какую он обычно был бы способен. Обычно он выпускал заряд энергии и позволял ему втягивать элементальную тьму в этом районе, чтобы подпитывать себя и становиться еще сильнее и быстрее. Для любого нормального человека все было бы кончено, если бы он попал под удар, и заряд энергии обычно обгонял бы любого по скорости». если бы они попытались его обогнать, но эта вспышка энергии уже пролетела несколько сотен метров, ничуть не увеличившись в размерах по сравнению с тем, когда она началась. Это выглядело так, как будто оно вообще не потребляло никакой энергии, хотя и медленнее, чем ожидалось, вскоре после этого болт оказался перед Байюньфеем. Прищурив глаза, Бай-Юньфэй использовал мгновенный шаг, чтобы увеличить расстояние ровно настолько, чтобы стрела прошла мимо его одежды. Но это было еще не все для вспышки энергии. Когда она проходила мимо Бай Юньфэя, Ли Фанхай согнул тот же палец, из которого вылетел болт. Увидев это действие, Бай Юньфэй немедленно окружил себя костром интенсивного стихийного огня. Когда Ли Фанхай согнул палец, заряд энергии последовал его примеру и повернулся, чтобы выстрелить в спину Бай-Юньфэя. Он ударился о барьер стихийного огня, который был у Бай-Юньфея, в полную силу, и большая его часть испарилась после удара, но десятой части болта все же удалось пробиться, чтобы поразить Бай-Юньфея в спину. «А?» Бай-Юньфей зарычал от боли от удара. Его внутренние органы стонали от боли, когда осколок черной энергии вонзился в его тело. Это выглядело так, как будто черная энергия пыталась пронзить его насквозь. Не было похоже, что там была царапина от того места, где черный болт врезался в его броню, но лицо Юньфэя немного побледнело после того, как он попал в него. Он отступил на несколько шагов, прежде чем успокоился. «Он в порядке?» Видеть, как Бай Юньфэй просто спотыкается после удара его движения, было ошеломляющим для Ли Фанхая. Это движение, хотя и казалось бы простым на первый взгляд, на самом деле было навыком души небесного уровня. Она была известна как теневая стрела, пронзающая душу, и могла пронзить душу человека после того, как он был поражен, чтобы нанести ей огромный урон». Но Бай Юньфэй выглядел так, словно его самое большее укусил комар, а вовсе не был потрепанным. «Сяуцы, тебе следует вернуться». Бай Юньфэй предупредил своего спутника, когда тот распространял свою духовную силу, готовясь сразиться с врагом. Этот шаг на самом деле оказал на него небольшое влияние, к большому удивлению Бай Юньфэя. К счастью, у него был шарф «Стража Души», защищающий его по большей части, так что этот шаг не причинил ему слишком большого вреда, но создал потенциально тревожный момент, если бы Ли Фанхай решил продолжить это нападение. «Давайте проверим, насколько силен основной мир». Глаза сверкали энергией, и без страха перед королем души поздней стадии перед ним Бай сразу же бросился прямо в бой. Он поднял правую руку, повернув ладонь ладонью Клиффан Хаю. Перчатка ярого солнца на нем начала загораться интенсивным количеством света, прежде чем выстрелить двадцатиметровым огненным шаром в другого человека. Было ли это время для материализации или скорость стрельбы огненный шар был быстрее, чем ожидал Бай Юньфэй. Второй огненный шар, которым он выстрелил, уже догонял первый, и в мгновении ока всего было выпущено девять огненных шаров. Король душ на ранней стадии или даже король душ на средней стадии, возможно, был бы напуган таким зрелищем, но Ли Фанхай не был ни тем ни другим. Он поднял правую руку туда, где формировался маленький шарик темного света. Вскоре шар начал набирать скорость вращения по мере того, как в нем собиралось все больше и больше элементальной тьмы. Но даже по мере того, как накапливалось все больше энергии, размер шара оставался прежним. Взмахнув рукой шар темной энергии полетел в сторону девяти звездообразных огненных шаров. Каким бы маленьким ни был шар тьмы перед огромными огненными шарами, странное зрелище произошло, когда две противоположные стихии столкнулись друг с другом. Вспышка. Раздался резкий звук, когда черный шар соприкоснулся с огненным шаром, и в тот момент, когда это произошло, на поверхности огненного шара начала расширяться дыра». Вскоре он поглотил весь огненный шар в дыру, как будто поглощая и пожирая его. Второй огненный шар приближался, чтобы ударить по нему сразу после первого. Как и первый, второй огненный шар был поглощен черным шаром, затем третий и четвертый. Один за другим маленький черный шарик поглощал каждый огненный шар на своем пути к Байюньфею. Осознав опасность этого шара, Бай Юньфей взмахнул правой рукой, извлекая печать катастрофы, чтобы защититься от вреда. Когда шар размером с черную жемчужину ударился о печать катастрофы, между ними произошел мощный взрыв. Катастрофическая печать содрогнулась от взрыва, прежде чем ее отправили обратно в сторону Бай Юньфея. Глаза Байюньфея расширились от силы удара. Хотя ему удалось пресечь обе атаки в зародыше, тот факт, что в одной из них все еще могло быть столько силы, выходил за рамки того, что он ожидал. Эта атака была крошечной по размеру, но ее сила была слишком велика, чтобы справиться с королем душ средней стадии». С другой стороны, у Ли Фанхая не было такого презрительного взгляда, как раньше, после того, как он прервал атаку Бай Юньфея. Вместо этого на его лице был расчетливый взгляд. «Что-то не так с этим местом», — подумал про себя Ли Фанхай. «Это что, какой-то механизм, препятствующий моей элементальной тьме?» История уже показывала несколько таких массивов, Но кажется невероятным, чтобы Бай Юньфэй знал какой-либо из них, не говоря уже о том, чтобы использовать их. Мы были теми, кто привел его сюда. У него тоже не должно было быть времени разместить массив. Так что же здесь происходит? Гигантская гора размером в сто квадратных метров оторвала Ли Фэнхая от его мыслей. Посмотрев вверх, он увидел, как гора начинает опускаться вниз — «Чтобы раздавить его?» И «Это вооружение души тоже странное», — подумал Ли Фанхай про себя, телепортируясь назад на несколько сотен метров, чтобы увернуться. Но даже несмотря на то, что ему удалось увернуться от печати катастрофы, полоса фиолетового света уже со свистом приближалась к нему. Он прищурил глаза. Ли Фанхай знал, что это был летающий меч, который летел на него». Он взмахнул правой рукой. Из нее вылетел черный луч света, чтобы соприкоснуться с приближающимся небесным громом. Раздался лязгающий звук, когда две полосы света отскочили друг от друга. Внутри черной полосы был его собственный длинный меч. Ли Фанхай снова взял меч в руку и на мгновение странно посмотрел на него. Затем, как будто поняв, что что-то не так, он повернул правую руку, чтобы меч защитил его спину. Раздался второй лязгающий звук, и вспышка фиолетового света, прежде чем то, что атаковало его спину, рассеялось. Зеркальное отражение небесного грома, которому предъявили иск, чтобы напасть на Фанхая. За зеркальным отражением небесного грома последовало копье с огненным наконечником, Усмехнувшись, Ли Фанхай взмахнул чёрным, как смоль, длинным мечом в своей руке и взмахнул им, чтобы отбросить копье с огненным наконечником назад. «Ха! Как и следовало ожидать от ремесленника! У него слишком много оружия души! И при этом странное!» Но даже когда он наблюдал за копьем с огненным наконечником, когда оно проплывало рядом с Бай Юньфеем, Ли Фан Хай уже начинал сиять от предвкушения. «Если бы он мог убить Бай Юньфея, то эти вещи принадлежали бы ему. Тот факт, что вы можете использовать навык души, чтобы подняться до уровня короля душ поздней стадии, не входил в мои расчеты», — заявил Ли Фанхай. Но ты не можешь продолжать в том же духе вечно. Ответная реакция сильно ударит по твоему телу. Ты действительно думаешь, что разумно проводить эти зондирующие атаки? Бай Юньфей одарил его улыбкой. Хорошо, тогда мы можем пропустить пробные атаки и перейти к настоящей битве. Он махнул рукой, чтобы убрать печать катастрофы, копье с огненным наконечником и небесный гром в их космические кольца, к большому удивлению Ли Фанхая. Затем он поднял правую руку, указывая на небо. «Огонь!» Было произнесено только одно слово, но казалось, что это одно слово было своего рода приказом отпустить все на волю. Та часть неба, на которую он указывал, внезапно задрожала, прежде чем возле его пальца начал появляться огонь. Он разрастался интенсивно, прежде чем быстро достиг уровня океана огня, чтобы, казалось бы, попытаться сжечь весь мир. Черт возьми! Мощь его собственного движения, казалось, удивила даже Бай Юньфея. Взволнованный тем, какими способностями он обладал, Бай Юньфэй кашлянул один раз, прежде чем ткнуть пальцем в сторону Фанхая. Ладонь, полностью состоящая из огня, упала из океана огня, когда Бай Юньфэй прижал свою собственную ладонь к Лифанхаю. Он был в несколько сотен раз больше обычной ладони и двигался достаточно быстро, чтобы пригрозить вдавить Ли Фанхая в землю, если тот не начнет действовать прямо сейчас. Глава 861. Планарные законы огня. «Что это за умение души?» — воскликнул Ли Фанхай, наблюдая, как на него опускается огненная ладонь. Облачившись в плащ из черной энергии, он отпрыгнул назад так быстро, что на его месте осталось и зеркальное отражение. Подобно вспышке молнии, Ли Фанхай выбрался из обширной зоны охвата огненной ладони на километровое расстояние. Пытаешься сбежать, рявкнул Бай Юньфей. Взмахнув правой рукой, он рассеял огненную ладонь и снова махнул ладонью в сторону Ли Фан Хая. В соответствии с его действиями, окружающая местность была омыта ярким красным свечением. Изменившись, огненная ладонь двинулась в перпендикулярном направлении к Лифанхаю, чтобы схватить его. Невозможно! Это было развитие событий, которого Фанхай не ожидал. Формирование, преобразование и изменение направления огромного количества элементального огня – Вряд ли кто-то смог бы поверить своим глазам. Если раньше у него не было веских оснований, считать это иллюзорным массивом, то теперь у него были веские основания. Но в то же время ужасное количество элементального огня, использованного в этой единственной атаке, также говорило ему, что все это было реально. Он не мог снова увернуться от этой атаки, так что у Фанхая оставался только один вариант. Высоко подняв черный как смоль меч в своей руке, он выпустил могучий клинок черной энергии. Раздался громкий грохот, когда черная энергия вонзилась в огненную ладонь и разрезала ее надвое. За взрывом последовали свет черного меча и огненная ладонь, развалившаяся в ярусную бурю стихийного огня и тьмы. Али Фанхай вздохнул с облегчением, увидев, как огненная ладонь разваливается на части, но ему было еще слишком рано расслабляться. Одного взгляда на реакцию было достаточно, чтобы сказать ему кое-что. «Здесь не было элементальной тьмы». Он не мог использовать никакую элементальную тьму, кроме того количества, которое он мог генерировать внутри своего тела. Тело практика души содержит удивительное множество элементальной энергии. Сущность происхождения сродни типу двигателя, который производит элементальную энергию, но наилучшие эффекты будут видны только тогда, когда человек использует элементальную энергию в окружающем мире, когда они сражаются. По большей части, люди обычно использовали произведенную ими элементальную энергию как способ привлечь еще больше элементальной энергии для использования. Таким образом, атаки могли быть сформированы эффективно и быстро для максимального использования энергии. В конце концов, пользователь сможет сражаться в течение длительного периода времени, позволяя миру восполнять остальные свои потребности в элементальной энергии. Но это была проблема, которую обнаружил Ли Фанхай. Здесь не было элементальной тьмы, которую он мог бы притянуть к себе». Все его атаки до сих пор были вызваны исключительно элементальной тьмой, которую создавало его тело. Здесь, в этом месте, не было никакой стихийной тьмы. «Что же здесь происходит? Как может не быть никакой стихийной тьмы? Это невозможно!» Столетний опыт Ли Фанхая подсказывал ему, что такая ситуация крайне маловероятна, если не невозможна. «Раньше он не сталкивался с чем-то подобным. Что-то здесь не сходилось. Если я не могу привлечь какую-либо элементальную тьму, тогда я должен убить Бай Юньфея как можно быстрее». Решительный Ли Фанхай. Но как только он собрался с духом, чтобы начать новую атаку, он понял, что Бай Юньфей уже замышляет что-то другое. Примерно в километре перед ним, там, где произошел взрыв красно-черного света, красный свет начал становиться еще ярче. Он постепенно подавлял рассеивающийся черный свет, прежде чем закружиться внутри себя, чтобы превратиться в ту же самую гигантскую ладонь огня, что и раньше. «Невозможно!» На этот раз Лифанхаю было трудно сохранять спокойствие. Он громко закричал про себя, прежде чем его охватила огненная ладонь. Он был похож на маленькую муху по сравнению с ладонью. Языки огненной ладони быстро вцепились в него, прежде чем ладонь сомкнулась сама по себе и превратилась в гигантский кулак с Лифанхаем, заключенным внутри. Мир замер. Два коротких мгновения спустя огненный кулак задрожал, прежде чем взорваться. Завитки тьмы вырвались из самой центральной части кулака, как расцвет какого-то демонического лотоса. И в центре всего этого был Ли Фанхай. Бай Юньфэй мог видеть, что его глаза были полны шока, когда он посмотрел на него в ответ. Был также всплеск убийственного намерения, которое он мог обнаружить, прежде чем Бай Юньфэй увидел полосу черного света, направляющуюся к нему. Ли Фанхай ехал верхом на летающем оружии души. Укрытый кольцом огня, Бай Юньфэй странно уставился на черную полосу света под Ли Фанхаем. Он сосредоточился на чем-то, что делал Ли Фанхай, как будто почувствовал нечто странное. Когда черный свет приблизился к нему, Байуньфей поднял правую руку, как будто хотел схватить что-то из воздуха, а затем махнул рукой в сторону Ли Фанхая. Огонь! Опять же, Бай Юньфею потребовалось всего одно слово, чтобы вызвать какие-то изменения в мире. Но на этот раз это изменение было в сто раз больше, чем раньше. Вскоре после этого послышался раскат грома. Но даже при том, что это звучало точно так же, как гром, не было никакой вспышки молнии, просто полоса багрово-красного огня. «Все небо стало ало-красным, как будто солнце начинало садиться в этом мире». Даже в окружающем воздухе начало проявляться несколько отблесков красного света, похожих на красных фей, а внизу на земле бушующий огонь внезапно принял форму, чтобы охватить всю землю. Это было так, как если бы на мир обрушился апокалипсис. Земли больше не было видно, небо больше не было видно, и насколько хватало глаз, оставалось только одно, однообразное море огня». Весь мир превратился в мир огня. В этом море пламени была только одна маленькая секция, которая отчетливо отличалась от остальных. Небольшая область черной энергии препятствовала проникновению пламени на ее территорию. И в центре этой небольшой площадки стоял Ли Фанхай. Он был в шоке от того, что видел. Это был такой сильный удар для него, что все его тело затряслось. «Что?» «Что все это значит?» Ему хотелось громко зарычать. Он ничего больше не хотел, кроме как приписать все, что произошло до сих пор, части иллюзии. Но один из нескольких метровых огненных драконов, упавших с неба, определенно был настоящим. Это разрушило его вооружение летающей души среднего небесного уровня и элементальную атаку, когда он попытался немного раньше. Другими словами, все, что было перед ним, определенно было реальным. Он сформировал несколько ручных печатей, чтобы создать еще больше элементальной тьмы. По мере того, как она вытекала из его тела, Лифанхай медленно начинал все больше и больше походить на демоническую тень, в то время как его элементальная тьма прорывалась сквозь волны огня вокруг него. И все же. Элементальная тьма, которую он выталкивал, не давала никаких результатов. Он был королем душ на поздней стадии. Существо более сильное, чем большинство, и все же такое беспомощное в этой ситуации. Всякий раз, когда он выталкивал волну стихийной тьмы, пламя вокруг него поглощало ее, не уменьшаясь в размерах. Это было так, как будто пламя никогда не могло погаснуть. «Вечное!» Вечное пламя? Нет, это этого не может быть! Ли Фанхай был поражен ужасающим осознанием этого зрелища. Ужас затопил его лицо, когда он прохрипел свое откровение. Планарные законы! Закон огня! Да как ты можешь управлять законами огня? Это, это невозможно! Совершенно невозможно! Ли Фанхай вел себя так, словно простолюдин, впервые столкнувшийся с невероятным. Его разум практически отключился, когда он закричал от ужаса. «Невозможно! Ты видишь это своими глазами и все еще не веришь, что это реально?» Бай Юньфэй стоял высоко в небесах, как какое-то божественное существо, окутанное пламенем. Подобно образцу пламени, его присутствие практически внушало благоговейный трепет, и давление, которое он излучал, было похоже на то, как если бы божественное существо спустилось на землю. Холодно глядя на Ли Фанхая, Бай Юньфэй решил больше не терять времени. Подняв правую руку, он махнул ею вниз в направлении Ли Фанхая. Вслед за его действиями пламя над его головой начало яростно бушевать, словно призывая Бай-Юньфея на зов. Подобно могучему огненному торнадо, он поглотил Фанхая, так что он оказался в его центре. «Нет, нет!», нет! Глаза Ли Фанхая налились кровью от яростного гнева и ужаса. В последней отчаянной попытке он начал формировать несколько ручных печатей, чтобы вызвать достаточно элементальной тьмы для одного из своих более сильных действий. Но торнадо уже поглотило Ли Фанхая еще до того, как он успел что-то сделать. Глава 286. «Ты?» Область, где стоял Ли Фанхай, была полностью утоплена пламенем торнадо. Небольшой сгусток черной энергии можно было увидеть на короткое мгновение, прежде чем торнадо поглотил его, так что все вернулось в нормальное русло. В отличие от прошлого раза, с гигантской ладонью огня Ли Фанхай не смог вырваться из этого. В глазах бай Юнифея вспыхнул огонек, когда он наблюдал за разворачивающейся вокруг сценой. Как только он взмахнул правой рукой, пламя, которое ранее бушевало вокруг него, начало быстро и резко отступать. Несколько секунд спустя весь мир снова можно было увидеть целиком, без единого пятнышка огня. И что еще лучше, ни один клочок травы, растительности или чего-либо еще не пострадал от апокалиптического кошмара несколько минут назад. Он уставился на свою правую руку после того, как все пришло в норму, его глаза сияли от возбуждения. «Законы огня! Вот оно что!» «Самая сильная форма огня! Это невероятно мощно! Так легко убить короля душ на поздней стадии!» Даже Бай Юньфею было довольно трудно поверить в то, что он только что сделал несколько мгновений назад. «Это казалось почти сном?» «Теперь доволен? Это основной мир! Если бы ты даже этого здесь не смог сделать, я был бы недостоин быть регалией!» Изображение Сяо Фана появилось прямо перед Бай Байюньфеем. «Я уже говорил это раньше. В основном мире я или на самом деле ты, как хозяин основного мира, управляешь этим местом как Бог. Нет ни одного способа победить тебя, пока ты здесь, за исключением святой души. Просто король души никогда не смог бы понять законы огня, не говоря уже о том, чтобы защититься от них. Тот факт, Что Сяофан мог унизить короля душ такой способностью, лишил Бай Юньфея дара речи. Тем не менее, он должен был признать, что это не была какая-то ложь, которую Сяофан пытался выдать, чтобы заставить себя звучать круче, чем было на самом деле. Сяофан упоминал ранее о многих способностях основного мира, и одной из этих способностей была способность использовать планарные законы. Просто Бай Юньфэй никогда по-настоящему не задумывался об этом, пока не применил это на практике. Это казалось слишком нелепым, когда он услышал это в первый раз, но теперь он чувствовал, что может по-настоящему оценить эту способность». Использовать это сегодня, чтобы легко убить короля душ на поздней стадии, он должен был признать, что основной мир был ужасающим и что планарные законы были чем-то невероятно могущественным. Законы огня. Он вспомнил то глубокое чувство, которое когда-то испытывал в своем теле, хотя на самом деле он просто полагался на Сяофана, чтобы тот помог ему использовать законы огня в основном мире. Это все равно был опыт, который позволил ему почувствовать, на что похожи законы огня». «Действительно, для Бай-Юньфея это был опыт, который был также ценен, как обретение навыка души небесного уровня. Однажды я смогу использовать эту силу для своей собственной силы», — Юньфэй пообещал, крепко сжав кулак. Он опустил голову и уставился на то место, где только что стоял Ли Фанхай. «Это было последнее место, откуда в последний раз исчезло пламя». Все, что здесь осталось, — это единственная обгоревшая фигура. Это был Ли Фанхай. Его одежда сгорела, обнажив сильно обгоревшую плоть. Сильный жар расколол его плоть так, что кровь текла из каждой трещины и окрашивала его лицо своим цветом. Но он все еще был жив. Легкое вздымание его груди было доказательством тому». И все же Ли Фанхаю оставалось жить недолго. Его жизнь скоро закончится. Самое большее в ближайшие пару минут. Сяо Ци. Фэй нисколько не выглядел удивленным нынешним статусом Ли Фанхая. Почти довольный, он позвал Сяо Ци, чтобы тот закончил работу. Понял? Из ниоткуда Сяоцы вылетел из искривления космоса. Выглядя столь же взволнованным, как и Бай Юньфей, птица взмахнула крыльями, образуя перед собой огненный шар. Когда она полностью сформировалась, он заставил ее пролететь прямо сквозь грудь Ли Фанхая. И вот так Ли Фанхай испустил свой последний вздох. Могущественный король душ поздней стадии скончался в центральном мире. Его смерть казалась даже почти дешевой. Если бы эта битва произошла снаружи, Бай Юньфею потребовалось бы приложить огромное количество времени и энергии, чтобы сразиться с Фанхаем, даже находясь в режиме берсерка. Было бы даже возможно, что Фанхай смог бы победить Бай Юньфея, но он был неосторожен. Этот человек не смог показать свою истинную силу и умер перед мощью планарных законов. В конце концов, его смерть не была быстрой и была просто источником быстрого опыта для Сяо Ци. Какая-то практически невидимая энергия вылетела из тела Ли Фан Хая, как только Сяо Ци убил этого человека. Он был едва виден только Бай Юнь и Сяо Ци, прежде чем влететь в тело Сяо Ци. «О!» — воскликнул Сяо Ци в блаженстве. На мгновение расправив крылья, прежде чем сложить их вокруг себя, птица медленно взмыла в воздух. «А? Что он делает? в замешательстве спросился Уфан. Глаза Бай Юньфея загорелись от волнения. Он знал, что происходит, благодаря своей связи с Сяо Ци, и мог сказать, что птица была наполнена какой-то странной энергией, и благодаря этой связи он мог чувствовать, что душевная сила Сяо цы становится все мощнее и мощнее». Сяо Ци набрал целую серию убийств во время одной только этой битвы и получил беспрецедентное количество того же количества энергии, которую он получил от Ли Фан Хая. Каких высот достигнет Сяо Ци на этот раз? Он становится сильнее. «Посмотри, но не мешай ему», — Бай Юньфэй ответил. «Как сейчас Синьюнь, Сяо Фан? Не волнуйся, с ней все в порядке». Пузырь энергии вспыхнул, когда Сяофан говорил, чтобы показать фигуру Тан Синьюнь. Лёжа в воздухе, из-за невидимой силы, поддерживающей ее вес, Тан Синьюнь отдыхала закрытыми глазами, как будто застряла в состоянии глубокого сна. Однако она выглядела умиротворенной, ее губы иногда шевелились, как будто она что-то бормотала себе под нос во сне. Единственным признаком того, что ее тело было нездорово, были колебания душевной силы, исходящие от ее тела. Они были слабыми, но она все еще приходила в себя. Надеюсь, она скоро поправится. Тот факт, что она с самого начала была в таком состоянии, был подобен уколу боли в сердце Бай-юньфея. Он осторожно поднял правую руку, чтобы погладить Тан Синьюнь по щеке. Это снова моя вина. Сколько раз это повторяется? Я мне очень жаль, Синь Все, кто причинил тебе боль, до сих пор умрут мучительной смертью. Я, я обязательно позабочусь о том, чтобы они заплатили за это. Глаза Бай Юньфэя были холодны, как лед, когда он дал ей свое обещание. Не тратя больше времени на разговоры, Бай Юньфэй исчез из основного мира, чтобы вернуться в реальный мир. Ему еще нужно было закончить кое-какие дела. Во внешнем мире Лон Лан и мастиф Вечной Мерзлоты бдительно стояли рядом друг с другом, наблюдая за полем боя вокруг. Глаза мастифа Вечной Мерзлоты были малиново-красными и жуткими даже на вид. Эти двое выглядели готовыми наброситься на любого, кто посмеет приблизиться, и даже Танвей побоялся подойти к ним слишком близко, как только увидел глаза мастифа. Он вышел, пока Танвей пытался понять, что же все-таки происходит в этой ситуации, возмущение в силе предупредило его о крике Лунлана. Проследив за его взглядом, Тан Вэй как раз вовремя увидел, как Бай Юньфэй материализуется из воздуха. «Что здесь происходит, Бай Юньфэй? Как ты только что исчез? И куда делся этот король душ на поздней стадии?» Тан Вэй немедленно набросился на Бай Юньфэя с вопросами. «Не волнуйся, братан, я решил эту проблему. Мы можем поговорить об остальном позже, но мне нужно кое-что проверить. Если вы можете, пожалуйста, позаботьтесь о мертвых телах здесь и посмотрите, сможете ли вы найти какие-либо подсказки относительно их принадлежности, а я вернусь позже». Выглядя задумчивым, Бай Юньфэй заставил мастифа вечной мерзлоты вернуться в свое космическое кольцо, прежде чем посмотрел на север. Затем, после минутного раздумья, он и Лунлан были окутаны пузырем энергии, прежде чем раствориться в воздухе прямо перед глазами Танвея. «Что?» Танвей мог думать только о том, что сказал Бай Юньфэй перед уходом. «Я решил эту проблему?» «Решено, он он сумел позаботиться о короле душ на поздней стадии?» В нескольких километрах от Танвея, в том месте, откуда начинал Ли Фанхай, Мони в замешательстве и ужасе смотрел на горизонт. Он был таким с тех пор, как Ли Фанхай рассказал ему о том, насколько силен сейчас Бай Юньфэй. «Я не вижу никакой стихийной энергии. Значит, бой окончен?» Старейшина Ли, должно быть, прибыл туда некоторое время назад, так что с Бай Юньфэем уже разобрались. Пока он размышлял про себя, вспышка силы души предупредила его о присутствии кого-то, кто телепортировался поблизости. Старейшина Ли вернулся. Мони сразу же подумал так. Он мог видеть две фигуры, появившиеся из воздуха в нескольких сотнях метров от него. Но когда он увидел, кто был слева... Глаза Мони сразу округлились от шока. Это были Лун Лан и Бай Юньфей, которые возникли только что. Когда Бай Юньфей смог разглядеть, кто там стоял, его глаза сузились в замешательстве. Затем он вскрикнул от шока: "Это ты, Мони?" Глава 863. Паническое бегство. Если бы у Бай Юньфея было все время в мире, он бы никогда не подумал, что здесь будет стоять Мони. Несколько раз до сегодняшнего дня они встречались, но ни один из них не оставил достаточно тяжелого впечатления, чтобы Бай Юньфей действительно задумался. На самом деле он почти забыл об этом человеке, но вот Мони встал. Скорее всего, именно он стоял за попыткой похищения Тан Синьюнь и, следовательно, был врагом, больше всего желавшим избавиться от Бай Юньфэя. Это место находилось в нескольких десятках километров от того места, где было поле боя, так что Бай Юньфэя нельзя было винить в том, что он не знал, что здесь кто-то есть. Только благодаря остаточной пространственной энергии, оставшейся после телепортации Ли Фанхая, Бай Юньфэй смог использовать основной камень, чтобы отследить свое начальное местоположение и выявить людей, стоящих за всем этим. Прошло тысячелетие с тех пор, как основной камень. в последний раз видели в мире, поэтому информация о его возможностях была давно утрачена. Только королевская семья и другие регалии могли знать об особенностях основного камня, но помимо этого Ли Фанхай и Мони определенно не знали бы о способностях основного камня. Бай Юньфэй полагался на Сяофана, чтобы найти общее местоположение того места, откуда прибыл Ли Фанхай. Телепортируясь с места на место, он смог сузить приблизительное расстояние, пока наконец не сумел выйти на Мони. Поэтому он был крайне потрясен, узнав, что сегодня перед ним стоит именно Мони. Тот, кто преследовал меня все это время, был Ты он сплюнул. Мони резко очнулся, когда к нему обратились. Потрясенный тем, что Бай-Юньфэй каким-то образом сумел добраться сюда, Мони ахнул. Бай-Юньфей, как? Как ты сюда попал? Как тебе удалось сбежать от старейшины Ли?» По его мнению, Бай Юньфэй должен был покончить с этим и решить проблему в тот момент, когда Ли Фанхай ушел, чтобы позаботиться о нем. Тот факт, что Бай Юньфэй был здесь только сейчас, мог означать для него только то, что Бай Юньфэй каким-то образом сумел что-то сделать, чтобы ускользнуть от Ли Фанхая. Старейшина ли? Бай Юньфэй поднял бровь, прежде чем холодно ухмыльнуться Муни. — Ты говоришь о том короле душ на поздней стадии, а я уже убил его. — Что? — воскликнул Мони, сначала в шоке, прежде чем заставить себя рассмеяться. — Большой разговор исходит от тебя. Ты действительно думаешь, что сможешь убить старейшину Ли в одиночку? — Мы с тобой никогда раньше не спорили. Зачем так преследовать меня? — Не обращая внимания на Мони, Бай Юньфэй сразу же задал ему несколько вопросов. Он все еще находился в режиме берсерка и, таким образом, испытывал давление короля душ на поздней стадии, большая часть которого все еще давила на Мони. Лоб собеседника был совершенно мокрым от пота, но он ничего не сказал, предпочитая молча оглядывать помещение. Очевидно, мужчина ни на секунду не поверил, что Бай Юньфэй убил Ли Фанхая и ожидал, что старейшина прибудет в любой момент. «Будем сидеть тихо, да? Тогда позволь мне сначала схватить тебя и провести допрос в мое свободное время». Сияя беспощадной яростью, Бай Юньфэй собрал волну огня в своей руке, готовясь захватить Мони, но как раз в это время раздался рев. В то время как Бай Юньфэй приближался к Мони, громкий драконий крик какого-то зверя остановил его. Тот, кто кричал, был постоянно молчаливым королем черных драконов рядом с Мони. Этот рев был не просто для галочки. Это был один из козырей короля черных драконов. Рев, сотрясающий девятое небо дракона. Чрезвычайно сильная душевная атака. Лонг Лан отреагировал первым. Его глаза начали излучать ужас в тот момент, когда он услышал рев, и сила души в его теле внезапно вышла из-под контроля. Затем, без дальнейших колебаний, он отпрыгнул назад. Глаза Байюньфея расширились при обоих событиях. Он был совершенно не уверен в том, что только что произошло. Из-за разницы силы между ним и королем черных драконов атака души послужила для него лишь небольшим отвлекающим маневром. Как бы мала она ни была, атака души все еще была значительно сильнее для того, чем она являлась. Звук шелестящего ветра был слышен, когда король черных драконов начал действовать. После того, как он обрушил эту атаку души на Байюньфе и Лонлана, он решил «бегите». противоположном направлении, а не нападайте. Он пытался убежать. Черт возьми! Мони сплюнул в гневе, увидев, как бежит король черных драконов. Со скаленными губами он без колебаний рванул в другую сторону. Пытаешься сбежать? Бай Фэй тоже начал действовать, как только увидел, что эти двое бегут в противоположных направлениях. Вместо того, чтобы преследовать короля черных драконов, Бай Юньфей решил бежать за Муни. Останови другого, Лонглан. Он позвал Лонглана, прежде чем тот отошел слишком далеко. Лонглан, возможно, не слишком хорошо подходил для другого человека, но Бай Юнь Фэй был уверен, что Лонглан, по крайней мере, сможет задержать его на достаточно долгое время, чтобы Бай Юньфэй смог разобраться с ним позже. Понял? Выйдя из своего странного оцепенения, Лон-Лан, казалось, почти разозлился на свое недавнее унижение из орева короля Черных Драконов. Воспылав гневом, Лон-Лан помчался к королю Черных Драконов, чтобы сразиться. Король Черных Драконов преодолел почти километровое расстояние с тем преимуществом, которое было у него на старте. Что касается Мони, Бай Юньфэй немедленно исчез с того места, где он стоял, чтобы телепортироваться, прямо перед ним. Резко остановившись, Мони широко распахнул глаза при виде Бай Юньфэя, стоявшего прямо перед ним. Затем, казалось бы в ярости, он взмахнул правой рукой, чтобы выпустить темный луч энергии. Бай Юньфэй на мгновение прищурился, прежде чем качнуться в сторону, чтобы позволить лучу энергии пройти через его зеркальное отражение. Затем, когда она пронеслась мимо него, Бай Юньфэй немедленно снова двинулся в сторону, чтобы позволить черной полоске света снова пролететь мимо него. «Это была черная игла!» Он дважды облетел вокруг этого района, прежде чем вернуться к Мони, который уже достал два жидеитовых диска, чтобы вращаться для защиты вокруг него. — Так это был ты! — Бай Юньфэй сразу же сплюнул, когда увидел черную иглу и жидеитовые диски. У него были свои подозрения раньше, когда он увидел Гуйвея, но теперь, когда эти два дополнительных доказательства были здесь, Баюньфей был полностью убежден. Мони был тем юношей в черном капюшоне, с которым он сражался в реке Одробленный камень. Теперь все стало понятно, почему Мони охотился за ним. Мони хотел заполучить основной камень. Это был, конечно, самый логичный вывод, который мог сделать Ба Юньфэй. Но правда заключалась в том, что Мони выслеживал его гораздо раньше. «Ты низший змей! Сначала ты украл часть моей крови, а теперь осмеливаешься сражаться против меня! Убирайся!» Яростный рев короля черных драконов разнесся по небу с достаточной вибрацией, чтобы удивить даже Бай Юньфэя. Повернув голову, он увидел, как король черных драконов превратился в гигантского дзяо, который зарычал и замахал хвостом на Лунглана. Вспышка ярко-синего света вырвалась из тела Лунглана, он пытался защитить себя. Было слишком поздно уклоняться от хлыста хвоста, и поэтому его отбросило на несколько сотен метров, чтобы он врезался в гору, и он врезался в нее». Образ Дзяо появился лишь на мгновение. Исчезнув, как только он появился, Дзяо снова превратился в человека, чтобы продолжить улетать. Несколько секунд спустя он уже был в другой горной точке, в пяти километрах отсюда. — Это король черных драконов? — Бай Юньфэй удивленно воскликнул, увидев изображение короля черного дракона в его увеличенной форме. Рыча, чтобы Бай Юньфэй даже отвернулся, Муни сформировал несколько ручных печатей, чтобы активировать один из своих навыков души для усиления. Его тело налилось силой души, чтобы мгновенно возвыситься до уровня короля душ средней ступени. Он включал энергию не для того, чтобы убить Бай Юньфэя, а для того, чтобы убежать. Развернувшись, он рванул с места со скоростью намного большей, чем раньше. Он махнул рукой перед собой, по-видимому, вызывая прозрачное отверстие в пространстве, прежде чем пройти через него и снова появиться в двух километрах отсюда. «Ха!» — усмехнулся Бай Юньфэй и снова бросился в погоню. Мони двигался быстрее, чем думал Бай Юньфэй, и даже каким-то образом телепортировался, но что это было по сравнению со способностью основного камня к телепортации? В одно плавное мгновение Бай Юньфэй оказывался на несколько сотен метров, чтобы снова появиться в пузыре света прямо перед Мони. Без пощадок мужчине перед ним Бай Юньфэй вышел со своего места в пламени огня, чтобы надавить на Мони своей силой души и протянуть руку, чтобы схватить его за горло.